Наталья Толстая. Жена, любовница, любимая. Читателям и читательницам. Вы открыли мою книгу, и это значит, что сегодня мы вместе. Снова можем поразмышлять, порассуждать, посмеяться и всплакнуть над вечной темой, пропиской в стране по имени Любовь. Можно ли купить или заслужить визу на въезд в эту заманчивую страну? Как туда попасть на ПМЖ? Почему так трудно даются командировки туда и, наконец? Зачем она придумана? И существует ли? Девушка, мечтающая о том самом принце, с тем самым средством передвижения, уверена, что для нее в стране любовь уже приготовили дворец. Или хотя бы принцессе особняк? Женщина с семейным стажем в пару десятков лет, вероятно, скажет, что не забивает себе голову подобной ерундой и так забот достаточно. Наверное, в любовь хотят отправиться семейные пары, находящиеся на грани развода, или не хотят ни за что, смотря какая это самая грань, а кто-то вообще не поддержит разговор на такую тему. На вопрос о путешествии в любовь люди отвечают по-разному, молчат, согласно кивают или, напротив, сразу выпаливают «нет», смеются или уходят от ответа. Но ни для кого не секрет, что почти все, и женщины, и мужчины, не прочь обладать постоянной визой в эту страну. Так кто же заслужил безоговорочное право на любовь? Проще всего сказать «влюбленные и счастливые люди», Но ведь у влюбленных порой разрывается от горя сердце, и счастливый человек может жить в одиночестве. Значит, понятия «любовь» и «счастье» не тождественны. И слова «любимая», «жена» и «любовница» тоже весьма и весьма различны. Об этом мы и поговорим сегодня с вами. Женщина в стране по имени «любовь» не только подарки получает. Она смеется и грустит умирает и возрождается, встречает бескорыстие, заботу и предательство. И все это происходит каждый день и час со многими и многими из нас. Мы сами приводим в свою жизнь новых людей, сами придумываем законы и правила проживания с ними и сами с энтузиазмом ломаем эти правила, а заодно и свои судьбы. Как же хочется понимать, кто и что заставляет нас порой приглашать в собственную жизнь и любовь, случайных попутчиков и соседей. Кстати, жизнь порой подбрасывает такие сюжеты, что не в сказке сказать. И поэтому, чтобы вы, мои дорогие читатели, не сочли меня буйной фантазеркой, сразу предупреждаю. Все истории в книге — чистая правда. Изменены только имена. Как утверждал Борхес, академизм в словах невыносим и безобразен. Полностью с ним согласна. Поэтому заранее прошу прощения, если вновь начну веселиться над грустным или позволю себе язык не классический русский, а с примесью жизненного словесного фольклора. Не хочу писать фальшивых речетечений с суровым выражением лица. Пусть оно у меня остается открытым и живым, а слова яркими и цветными. Неважно, кто читает сейчас эти строки, мужчина или женщина, я вновь стану обращаться к читателю на «ты», потому что... К душе и сердцу, как и к Творцу, обращаться искренне на «вы» не представляется возможным. Итак, начнем. Ваша Наталья Толстая. Любимая или любовница. Хождение по мукам. Вступление. Легче управлять действующей армией, чем одной женщиной. Наполеон Бонапарт Приветствую всех, кто уже знаком с моими книгами, и добро пожаловать присоединиться к нашей беседе всех, кто не читал. Я продолжаю разговор с вами с неизменным вниманием и, конечно, с юмором, потому что на мир совсем всерьез смотреть нельзя. Все мы половинчатые, и это по самой малой мере. Наш характер разделяется на более мелкие четверти, осьмушки и так далее и предоставляет для просмотра любимым Все новые и новые грани. Привет геометрам, ищущим формулу любви. Но речь не о том. Я пишу не для плюшевых игрушек, а для читателя, собеседника, с которым поделюсь некоторыми размышлениями на тему межличностных отношений. Я встретила важного для себя человека, какое же запылало буйство красок в переживаниях, восторг от того, что среди огромного количества мужчин, по ряду причин, никак не трогающих душу, находится такой. Чья жизнь мне не безразлична. Чем больше этот человек сопротивляется, чем сильнее проявляется его воля, тем больше хочется его взять себе. Неважно зачем. Самое парадоксальное заключается в том, что себя я предлагаю ему всю без остатка, а ему во мне нужно только то, что он любит. Только то, что он как бы открыл сам. И потом я, как оказалось, полюбила в нем именно тот кусочек, без которого теперь мне нечем дышать. Получается, что самую наивысшую радость душа получает от лакомства этим чем-то. Если обрушить на любимого человека себя со всеми своими проблемами, радостями и целями, продемонстрировать все краски своего наряда, он устанет от пестроты. Скорее всего и у меня, получившие любимого полностью и надолго, при близком рассмотрении других кусочков его личности могут родиться разочарования, мне захочется что-то изменить. Но разве для того мы встретились? Творец посылает людям важную встречу, фиксируя внимание на одном единственном человеке противоположного пола. Влюбляясь, каждый находит в нем прекраснейшие черты и, наоборот, отыскивает точку разлюбливания в момент разочарования. Все мои знакомые женщины считают, что отношения на стороне хороши тем, что, встречаясь ненадолго, мы выставляем ту часть себя, которую полюбил наш партнер» почти как в правилах этикета, гласящих, если вы хотите угостить партнера фруктом, то ему нужно предложить большую и лучшую часть, без косточки. Я не ставлю перед собой задачи рассматривать моменты, когда связь на стороне мотивирована деньгами, возможностью построения карьеры, за получение нового статуса или еще какой-нибудь пользы. На эту тему написана масса книг по стервологии. Я говорю о великой силе, которая держит два любящих сердца в одной ладони. Когда ничего не может без него, хочется к нему, а что-то не дает, женат он или в другом городе живет, и сегодня, сейчас встреча невозможна. Мой возлюбленный такой, какой есть. Он небо, и его нельзя познать никогда. Осознаю, что не хочу выпрашивать у него ни одной минуты. Пусть будет со мной столько, сколько хочет и может. Любовь и свет, Бог и небо. Желание и поцелуй, искренний, отзывающийся болью в висках, руки, переплетенные на шее, дыхание прерывистое, слезы в глазах. Я научилась жить в дружбе со своей любовью. Он есть, он жив, он любит меня там, где-то далеко, замирая в тишине в ту секунду, когда я благодарю Господа за счастье, в то мгновение, когда вспоминаю глаза, уставшие или светлые, хриплые от простуды, любимый его голос. Он есть, человек, который мне важен. Я очарована им и не хочу просыпаться. Однажды мы отпустим друг друга, сожалея наверняка, но отпустим. Настанет момент, когда я сама захочу покоя, услышав фальшивую ноту. Я знаю это, потому что невольно ловлю себя на словах, звучащих тише моих чувств. Я распутна? Я, разрешившая себе раствориться в чужом муже. Я даже в страшный час, когда никого нет со мною, не позову его. Я всегда рядом с ним. Он носит меня с собой незримо, не зная об этом. Крикнуть? Кому? Кто услышит? Я не хочу, чтобы он знал, насколько важным стал для меня. Он, моя хилесова пята. Молчать и отпускать домой. Вот мой дело. Открывать дверь, радоваться дыханию, запоминать ритм сердцебиения и умирать каждый раз, когда он уходит. Когда появится ржавчина в любви, за нее и зацепится моя песня, и тогда я проснусь, очнусь, и с давленным криком, не похожим на ноту, остановлю жорчание нежности. Но пока еще... Всецело верю, я летаю. Так будь, моя любовь. Его жену съедает ревность, знаю. Но, Господи Боже, ведь и она ревнует вовсе не к тому, что он ест суп или целует меня. Она испытывает чувство сродни зависти к состоянию моей души. И, наверное, она права. Он катализатор всех химических процессов во мне, творческих и женских всех. Он появился, и я почувствовала, что живу. Его так много, что иногда кажется, что я маленькая. А иногда приходит желание стать совершенной для него, самой-самой, отблагодарить за данную мне в кредит Вселенную. Это счастье. Просто любить его. Читательницы писали мне, что мои книги вызвали у многих горячее желание поменять свою жизнь, срочно начать мириться или прощаться с любимым, расставлять все точки над «и», выяснять или выдавать на гора правду. Вот этого делать не стоит. В эмоционально заряженном состоянии Можно наломать дров. Когда чувства обнажены, достаточно лишь дерзкого взгляда, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Проживите три дня со своими открытиями. Придут нужные слова и желания. Тогда и действуйте. Выбирайте нужный курс и продолжайте двигаться по азимуту. Постарайтесь, чтобы любые ваши действия стали осознанными. И несмотря ни на какие бури и потрясения, сдержанными ежели присутствует желание взять ответственность за собственную жизнь на себя. Я надеюсь на совместную работу мысли, на сотрудничество с вами, потому что ни один на свете психолог не сумеет проанализировать ваши чувства и ощущения лучше вас. Да и не следует доверять чужой оценке, мнению или постороннему суду, истина никому неизвестна, кроме Бога. Действовать придется самостоятельно, поэтому предлагаю перейти на «ты». Как известно, в храме, в больнице – у могилы, никто на «вы» не разговаривает. ни до того. Я буду обращаться к твоей душе и сердцу. Ни в одной религиозной книге не встречала выражение «вы, душа, летите, вы, сердце, стучите». Только так ты сможешь услышать меня.